Лежа на диване в гостиной, Джек смотрел шестичасовой выпуск новостей. Синди сидела рядом и держала его за руку. Время от времени они крепко впивались пальцами в ладонь, и Джек не совсем понимал, что это означает, поддержку или гнев. Слухи о предварительном предъявлении обвинения гуляли по городу с самого утра. И на конкурентном рынке новостей, где главное выдать историю в эфир первым, царил настоящий ажиотаж. Ведущий с красиво уложенными серебристыми волосами смотрел прямо Джеку в глаза и выдавал анонс программы новостей. Бывшая его подружка мертва, сомнительная сделка стоимостью полтора миллиона долларов рассматривается в настоящее время в жюри присяжных штата Флорида. Джек Свайтон, сын бывшего губернатора Флориды Гарольда Свайтека, возможно, снова не в ладах с законом. «Зачем все это?» – тихо спросила Синди. Но они всегда так говорят. На протяжении всей жизни стоило Джеку попасть в неприятности, и во всякий раз начинали называть Джеком Свайтыком сыном Гарольда Свайтыка. труб, барбанная дробь, и на экране возникла заставка выпуска новостей. Добрый вечер объявил Седовлас ведущий. Впервые мы познакомили вас с этой историей несколько недель назад, когда в доме известного адвоката Джека Свальтека было найдено тело 30-летней Джесси Мэрил. На первый взгляд, произошедшее выглядело самоубийством, но теперь прокуратура не уверена в этом. Наш корреспондент Хиттер Браун Ведет прямой репортаж от правительственного центра Майами Дайт. Вы меня слышите, Хитер? Какие последние новости? Экран мигнул, и на фоне автостоянки и заходящего солнца появилась подтянутая собранная молодая женщина. Вдали виднелся правительственный центр. Вокруг репортерши кружили на роликах с полдюжины подростков в мешковатой одежде, толстых золотых цепях и бейсболках козырьком назад. Очевидно, их согнали сюда для придания живости и достоверности репортажу. Длинные, темные, пряди волос, и падали на лицо мисс Браун. По всей видимости, она совершила весьма типичную для начинающих репортеров ошибку, разместив оператора с подветренной стороны. Добрый вечер, Стив. От источников, связанных с расследованием, мы получили информацию о том, что большой жюри присяжных рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смерти Джесси Мэрилл. По словам нашего источника, прокурор Майами Бенна Янковиц представил большому жюри целый ряд убедительных доказательств, говорящих о том, что смерть мисс Марилла наступила в результате убийства, а не самоубийства. Как нам стало известно, решение о возбуждении уголовных дел может быть принято в любую минуту. Тут снова влез ведущий «Скажите, хитер, есть какие-либо сведения о том, против кого может быть выдвинуто это обвинение?» «Такой информации мы пока не располагаем, но я не все употребив слово «дело» во множественном числе. По сведениям, полученным нами из разных источников, можно предположить что речь идет о заказчиках и наемном убийце. В этой связи фигурируют два имени – Джека Свайтака и его бывшего клиента Тео Найта. Мистер Найт – человек с богатым криминальным прошлым. В свое время он провел 4 года в камере смертников тюрьмы штата Флорида. Он обвинялся в убийстве 19-летнего паренька, продавца магазина и избежал наказания только благодаря чисто технической уловке своего адвоката. «Уловки?» – простонал Джек. «Но этот человек был невиновен». Синди жалостливо взглянула на Джека, точно в полной мере осознавала, как отрицательно может сказаться на дальнейшей судьбе Тео эта характеристика. Обыданное средствами массовой информации. Возможно, и на судьбе Джека тоже. Общественное мнение мало волновало, какие последствия могут иметь подобные высказывания. Позорное клеймо останется навеки. Джек переключился на другой канал, где шла другая информационная программа под названием Глазами свидетелей. На сей раз женщина-диктор говорила На многочисленные звонки мистер Свайток сегодня не отвечал. Но, насколько мне известно, нашему репортеру Питеру Роллингу удалось встретиться с его знаменитым отцом, бывшим губернатором Флориды Гарольдом Свайтеком. Встреча состоялась в Аспине, штат Колорадо где в настоящее время отдыхает и катается на лыжах бывший губернатор с супругой. «Что за чертовщина?» – пробормотал Джек. На экране возник вываленный в снегу мужчина на фоне довольно пологой горы. Джек смотрел, как его отец выходит из лифта подъемника, и на него тут же набрасывается какой-то парень в лыжной маске, с микрофоном в руке. Губернатор, губернатор Свайток. Гарольд Свайтык растерянно обернулся, на миг потерял равновесие, взмахнул палками, но удержался на ногах. Через секунду он мчался вниз по склону. Дрожащий от холода репортер сообщил, глядя в камеру. Похоже, бывший губернатор тоже не желает с нами разговаривать. Джек сердито выключил телевизор. Нет сил смотреть на всю эту мерзость. Зазвонил телефон. Джек подумал, что отец сейчас спросит его, что, черт побери, ты натворил на сей раз, сынок? Но, взглянув на определитель номера, понял, что это розы. «Волки вышли на охоту», — сказала она. «Видел». «Твой старик наверняка побил все скоростные рекорды по спуску», — удирая от этого репортерщика. «Не смешно. Да уж, теперь не до смеха. Поэтому и звоню. Хочу встретиться с тобой и Тео. Прямо сегодня. Где? Я уже дома, так что давайте, подъезжайте. Когда? Как только найдешь своего дружка. Нам надо добраться до Тео, прежде чем до него доберется Янковиц. Но ведь не думаешь же ты, что Тэва пойдет на поводу у Янковица? Ты сам только что слышал, что говорили в новостях. Тэва назвали наемным убийцей-исполнителем. И прокуратура в таких случаях действует стандартно. Хватает исполнителя, чтобы вытрясти из него имя заказчика. «Согласен, встретиться надо, но пойми, наконец, одну вещь, я не нанимал Тео. А если бы даже и нанял Тео, ни за что не стал бы свидетельствовать против меня. Я спас этого парня от казни на электрическом стуле». «Позволь спросить тебя вот о чем, Джек. Сколько лет провел Тео в камере смертников? Четыре года». «А теперь скажи, как тебе кажется, он хочет туда вернуться?» Джек на секунду задумался, и ему не понравился ход собственных мыслей. «Ладно, будем через час я и Тео. Приедем к тебе вместе, гарантирую».